Глава вторая. Родители, конечно, заметили. Трудно было не заметить, если дочь постоянно щурится и прикрывает ладонями половину лица. Пришлось рассказать. Мама нахмурилась, брат восхитился, сестра стала почти что суперменом, видит с трёх разных мест, а папа задумчиво принялся набрасывать в блокноте эскиз очков, которые бы мне подошли и отсекли ненужные картинки. Он у меня инженер-конструктор. Я взяла у Димки слово, что никто не узнает о моей проблеме и принялась жить как раньше. Тем более, что через неделю папа принёс стильные чёрные очки, украшенные стразами. Внутри были маленькие вертикальные жалюзи одного размера, закрывающиеся и открывающиеся по рычагу в дужке. Жить стало намного удобнее. Я закрыла левую и правую части, оставив лишь центральную. И пусть мой обзор составлял 1/3, я была счастлива. Трость и азбука Брайля отправились в кладовку. Наша большая угловая трёхкомнатная квартира находилась на пятнадцатом этаже. Зал папа ещё 10 лет назад разделил перегородкой пополам, сделав нам с Димкой по две небольшие спаленки. Правда, чтобы в каждой комнате было по окну, пришлось сделать комнаты треугольными. Мне это не мешало. Узкая кровать, откидывающийся столик, угловой шкаф прекрасно вписались в треугольный интерьер. Зато вид из окна открывался великолепный. Было видно Москву-реку и университет. В моих глазах вид тоже изменился. В первые дни я не заморачивалась о том, что вижу в левой и правой части, просто фильтровала пейзаж, акцентируя внимание лишь на нужном. А частенько и вовсе ходила по квартире с закрытыми глазами по привычке. Но однажды я забыла надеть очки и столкнулась в коридоре с огромной птицей, испугавшись до судорог. Она пролетела сквозь меня, и я на секунду увидела прямо перед носом нечеловеческие круглые глаза с ярко-жёлтым ободком. Громко завизжав, я шарахнулась назад и упала, больно ударившись копчиком. Конечно, я обратила внимание на то, что после переезда из больницы домой картинки в глазах изменились. Вместо верхушек деревьев, которые я видела в палате на третьем этаже, на пятнадцатом передо мной расстилался огромный лесной массив с высоты птичьего полёта. Деревья были наши, местные, в основном лиственные: берёзы, осины, липы, клёны, иногда попадались ели и сосны. Больше всего поразил знакомый изгиб реки. Я без труда узнала петлю огибающей Лужники, уходящую к Андреевскому мосту и парку культуры. Деревья не мешали в правой части, а в левой крыши низких домов, построенных вдоль знакомых набережных. Значило ли это, что я вижу Москву? Точнее, территорию, на которой она находится, только в одном случае эта территория была не заселена вообще, а в другом не развита, так как с 15-го этажа я видела лишь небольшой аккуратный городок с домами не выше 3-4 этажей. Большинство же зданий и вовсе были одноэтажными. Зато на крыше каждого находились странные металлические пруты, то ли громоотводы, то ли антенны для телевидения. Ехать куда-то дальше и проверять свою теорию я пока не хотела. Хватало и того, что было. Но любопытно, если я посещу Санкт-Петербург, я увижу во всех трёх частях Финский залив? Ещё одно. Звуки из левого и правого миров ко мне не долетали. Слышен был только мой, центральный. Иначе я бы просто сошла с ума от адской какафонии. Как-то раз я погналась за повозкой и врезалась в столб. Хорошо хоть не выбежила на проезжей часть, а то всё могло бы закончиться гораздо печальнее. В итоге решила наблюдать за левым миром из окна квартиры, так как внизу слишком много опасностей, и по лесу, который отражался в правой части глаза, особо не побродишь. В центре-то Москвы. Я догадалась, что вижу не искажённое отражение своего мира, как предполагал Иван Иванович, а абсолютно другой мир. Я вижу его в том же месте, в котором нахожусь сейчас, и видимо в реальном времени. Так как хоть погода и не совпадала, но восходы и закаты солнца были по графику, как и время года. А догадках решила никому не говорить. В психушку не хотелось. Очки давали возможность нормально жить, читать, смотреть фильмы, ходить в магазины, кафе. Я даже не рассказала лучшей подруге Васьки, которая очень любила фантастику. И регулярно на дни рождения дарила мне билеты на квест-туры или походы на косплей-фестивали. Она бы меня точно поняла. Может быть, когда-нибудь, когда сама освоюсь и отправлюсь в путешествие к морю, чтобы подтвердить свою теорию об идентичности миров. А пока меня ждал универ, пятый курс. Бывшие одногруппники уже сдали выпускные экзамены, а мне предстоял ещё год учёбы. Нужно было освежить знания, просмотреть конспекты, морально настроиться на то, что я буду белой вороной среди на лекциях в чёрных очках. Михеев, узнав от Василисы, что я опять вижу, позвонил и предложил встретиться. Естественно, был послан далеко и надолго. Не то чтобы у нас была любовь до гроба, и я хотела выйти за него замуж, но он мне действительно нравился. Умный, симпатичный, весёлый, далеко не бедный. Как-то само собой получилось, что мы стали встречаться. Или я просто не хотела приходить в клубы и на вечеринки одна? Год назад после его сообщения я мысленно поставила на нём клеймо козёл обыкновенный и вычеркнула его из жизни. Нет, я не делила мир на белое и чёрное. Могла понять и глупость, и жестокость, даже, наверное, предательство смогла бы понять, но не трусость. В сфере психологии я была подкованой Мама работала практикующим психологом, имела лицензию, вела приёмы, вебинары, лекции. С детства я варилась во всём этом бульоне и закономерно считала, что могу вполне получить ещё один диплом по психологии. Заочно так сказать. Профессию я выбрала себе как платье. Красивую, чистенькую и престижную. Если бы могла, стала бы музыкантом или художником. Но, увы, к ним должен прилагаться талант, которого у меня не было. Наш профессор, милейший Николай Павлович, часто говорил, что молодость единственное слабое место нашей профессии, что хороший журналист пишет от сердца, набив собственных шишек, хоть и немного по наступав на грабли. Поэтому двадцатилетним остаётся одно набираться опыта. За последний год этого добра случилось немало. Иван Иванович сказал, что ему ничего не удалось узнать о моей аномалии. Мы еще несколько раз встречались в больнице, я приходила на плановые осмотры, и как бы я не уважала врача, но знать о моих догадках ему было не нужно. Я уже жалела о том, что в первый день после снятия повязок не удержалась и рассказала и о домах, и о деревьях. Тайна была из разряда «дадим хороших успокоительных таблеточек или поселим в белой комнате с мягкими стенами». Кстати, что-то подобное он и предложил. Самый приемлемый вариант сходить к психотерапевту. Я покивала и сказала, что подумаю, умолчав, что один из этой братии является мне родителем. Я снимала очки только когда ложилась спать, а днём почти никогда не открывала левую и правую шторку, желая видеть только свой мир. Лишь рано утром и поздним вечером могла лицезреть неизменный лес И странный город с низкими домами, архитектурой, похожей на виллы, которые строят у моря, с странными узкими улицами, покрытыми явно непривычным мне асфальтом и редкими прохожими на них. Люди были одеты почти так же, как и мы: в брюки, рубашки, комбинезоны, и если бы не Москва, река и знакомые ландшафты Воробьёвых гор, то можно было бы подумать, что я вижу свой мир, только где-то на юге. Началась учёба Я с радостью ходила на лекции, садилась на последних рядах, так как издалека обзор был шире. Преподаватели знали о том, что случилось со мной в прошлом году, и не задавали вопросов. О своим одногруппникам сказала, что из-за слабого зрения постоянно ношу специальные очки. Аналогичный вопрос: почему я не за первой партой? Ответила, что у меня дальнозоркость. Через месяц папа принёс мне другие, более удобные. Он где-то нашёл специальное стекло прозрачная с одной стороны и непрозрачная с другой. Стало намного легче. По крайней мере, теперь собеседник мог видеть мои глаза, и я же по-прежнему наблюдала третью часть обзора. Последняя на сегодня лекция закончилась. Лектор попрощался и первым вышел из зала. Я собрала конспекты, подождала Светку с Татьяной. Они ехали со мной по одной ветке и направилась на выход. Белка. Меня окликнул знакомый голос. Я обернулась. У окна стоял мой бывший парень. Поговорим. Ух ты! Светка дёрнула меня за рукав и прошептала благовейно: "Твой? Был мой когда-то". Я криво усмехнулась: "Иди тебе без меня. До завтра". Девчонки ещё раз облизгали глазами Сашку и медленнее, чем обычно, поплелись по коридору, периодически оборачиваясь. Догадываюсь, из-за чего. Высокий, красивый, спортивного телосложения. По нему сохли все студентки на курсе, и не только на нашем. Плюс в универ он прикатывал на собственном байке. Так что сейчас стояла подоконника в кожаной косухе и рваных джинсах, хоть и сейчас на обложку журнала. Когда-то у меня от одного его вида замирало сердце. Сейчас же я просто отметила про себя, что он немного похудел и зарос. Starbucks. Сашка подошёл ближе. Раньше, когда мы встречались, эта забегаловка была на почётном первом месте по перекусам между парами. Я тяжело вздохнула. Михеев, слушай, произнесла устало. Что тебе было непонятно во фразе "не хочу тебя видеть"? Я хотела объяснить. Михеев нервно крутил кольцо ключей на пальце. Попросить прощения? Проси. Я сложила руки на груди и выжидательно уставилась на бывшего. Тот немного покраснел. Ты должна меня понять, забормотал он, опуская голову. Если бы ты осталась слепой, как бы мы встречались? Ходили в клубы, кино, на концерты, я испугался. Ответственности за инвалида, добавила мысленно. Не думая, я собирался позвонить, просто взял небольшую паузу. И в нофь ехидный голосок внутри меня продолжил: "На целый год Понять-то я его поняла, даже очень. Неизвестно, как бы я поступила, если бы с ним случилось подобное. В общем и целом, наше поколение Z — эгоисты до мозга и костей. Жен декабристов из нас вряд ли бы получилось. Та любовь, которую описывают в романах, нам недоступна. Жертвенность, истинное смирение, благородство остались на страницах или пленках видео. В жизни их нет. Любовь родителей скорее исключение, чем правило. Да и какая любовь? «Привязанность, привычка, удобство». «Я всё понимаю», — ответила спокойно, развернулась к парню и похлопала его по руке. «Не переживай, я тебя давно простила». «Так, может, начнём заново?» Михеев сделал шаг в мою сторону, и я резво отшатнулась. «Я люблю тебя, Белка, реально люблю. Этот год для меня стал самым ужасным за всю жизнь. Ты не представляешь, как я мучился». Ещё одна особенность нашего поколения жалеть себя и преувеличивать свои страдания, не обращая внимания на других. Не-не, замотала головой я, подняв ладони вверх. О чём ты? Любовь прошла, как с белых яблонь дым. С перепугу я соединила Есенина с Лебединским. Пропела пока-пока и направилась по коридору к выходу. А была ли она? Нанеслось мне в спину злое Мне кажется, ты никогда меня не любила. Да, обвинить кого-то другого в своих ошибках, мы тоже это любим делать. И она, оборачиваясь пожала плечами и ускорилась. Не могу сказать точно, раф он или нет. Есть такой психологический термин замещение, направленный на минимизацию страданий. В моём случае, замещение одной боли другой. Предательство любимого человека поблёкло перед страхом остаться слепой. как бы там ни было, с парнями придётся завязать на некоторое время, пока не разберусь с мирами в своих глазах.